Глава вторая. В пути. Идти по лесу глухой ночью оказалось совсем не так приятно, как гулять там же при солнечном свете. Пока Габи не выбралась на дорогу, она то и дело спотыкалась, оступалась и обнималась с внезапно выскакивающими на её пути деревьями. Изрядно взъерошенная и немного побитая, Девушка с облегчением ступила на дорогу и, немного прихрамывая, зашагала по ней в сторону Триама. Тщательно пристроенная по голове шляпа сбилась, и несколько упрямых локонов щекотали лицо. Девушка решила передохнуть и заодно поправить прическу. Отошла на обочину и села у какого-то большого дерева, прислонившись к стволу. «Вот посижу пять минуток и сразу пойду дальше», — решила она и сняла шляпу. Освобождённый каскад волос рухнул вниз и растёкся по плечам, спине, закрыл лицо. Нет, её волосы, конечно же, прекрасны, но надо что-то делать, иначе никто не поверит, что она мальчик. Сильный порыв ветра или цепкие ветки дерева, и шляпа слетит. Щётку для волос она с собой не взяла, поэтому пришлось кое-как распутать волосы пальцами — и попытаться заплести, возможно, более тугую косу. Только Габриэла успела водрузить головной убор на голову и перевести дух, как раздался приближающийся топот лошади, и как специально ночное светило тут же вышло из-за облака, ярко осветив всё вокруг. Выяснять, кто едет, не хотелось. Вставать было поздно. Всадник уже показался из-за поворота и мог заметить фигуру, поэтому Габи на четвереньках быстро заползла за ствол и замерла. Путник миновал её убежище, и графиня зажала себе рот. Это был Рамир. Вернулся уже. Ой, мало времени у неё, а она ещё так близко от замка. Едва дождавшись, когда звуки копыт стихнут, девушка опрометью бросилась по дороге, но скоро бог заколола, воздуха не хватало, и графине пришлось с бега перейти на быстрый шаг. Так, попеременно, то бегом, то шагом, она двигалась около двух часов, пока окончательно не выбилась из сил. Пришлось сделать привал, после которого почему-то идти стало ещё труднее. Хотелось просто сесть на землю, а ещё лучше — лечь, махнуть на всё рукой и будь что будет. Грубые башмаки натерли ноги. Каждый шаг давался с болью, но Габи шагала и шагала, шипя сквозь стиснутые зубы и бормоча про себя. «И если не дойду до летней резиденции, попаду в жены Крамиру и всю жизнь проведу с мужчиной, который меня не любит и которого не люблю я». Потихоньку светало, и край неба окрашивался в красно-розовые тона. С облегчением девушка увидела крыши Триама. Но они с Розеттой договорились встретиться по дороге в Рязан, а не в Триаме, поэтому ей предстояло идти дальше. И раз солнце уже взошло, Габриэле следовало поторопиться, если она хотела догнать служанку. Хромая, графиня ковыляла по дороге, переставляя ноги на одном упрямстве. Сил у неё уже не осталось». «Эй, паренёк, далеко идёшь?» Услышала она окрик и удивлённо оглянулась, к какому пареньку обращаются. На дороге не было никого, кроме неё и почти с ней поравнявшейся повозки. «Так это к ней!» «О, ну и дура же она! Конечно, к ней! Она же теперь мальчик!» «Здравствуйте!» — вежливо ответила Габи. Мне надо в Рязан, и где-то впереди меня идёт моя сестра. Пытаюсь её догнать. — Хромаешь-то почему? Ноги сбил? — Да, — ответила девушка и настороженно осмотрела собеседника. Пожилой мужчина, лет 60 не меньше, но ещё крепкий и жилистый, и явно не крестьянин. — Ну, садись на повозку, довезу до Рязана. — «Туда и сам иду». «У меня нечем заплатить», — покраснила Габриэла. «И моя сестра идёт впереди». «Садись, не нужны мне твои деньги. Одному скучно ехать, вот ты меня и развлекай в дороге, а то не выспался сегодня, так в сон и тянет. И сестру подберём, когда догоним». «Спасибо», — облегчённо выдохнула девушка и залезла на транспортное средство. Ноги прямо огнём горят. Тебя как звать-то? Меня Якоб. Разувайся, пусть ноги отдохнут. Я... Меня... Риэл, а сестра Рози... Ох... Носки пропитались кровью и присохли к потертостям. Стой, не отдирай! Остановил её Якоб. — Сиди так. Доедем до воды намочишь и снимем. — Эк тебя угораздило. Много пришлось пройти, что ли? — Нет, — на ходу придумывала Габи. — Я перепутал башмаки, надел обувь брата, а она мне немного велика. — Понятно. Да не повезло тебе. Ну, давай отрабатывай проезд. Расскажи что-нибудь интересное. Я знаю разные истории. О чём вы хотите послушать? — Да всё равно. Главное, чтобы интересно. — Ладно. Тогда я расскажу сказку, которую мне кормилица рассказывала. — Ого! У тебя была кормилица? — воскликнул Якоб. «То — То-то ты такой нежный. Явно не крестьянский сын. — Да не пугайся ты. Вижу, что из дома сбежал. Но это меня не касается. Никому сдавать не собираюсь. Рассказывай сказку. Давным-давно, когда боги ещё спускались на землю и ходили среди простых людей, жила в одной деревне семья из мужа, жены и маленькой дочки. Родители её души не чаяли в своей девочке и заранее переживали, какое её ждёт будущее». И вот однажды в деревню зашёл старичок, бедный одетый, хроменький и кривой на один глаз. Жители стали прогонять его, мол, старый и страшный, ещё сглазит, а мама девочки пожалела его и пригласила к себе в дом. Натопила баню, старичок помылся, переоделся в чистую одежду, которую ему дала добрая женщина, вкусно поел и сладко выспался. Наутро, собираясь в путь, старичок сказал: "Спасибо, хозяюшка. Приветила, уважила. Чем мне тебя отблагодарить?" "Да мне ничего и не надо, всё у меня есть. Может быть, мечтаешь о чём?" "Вот, дочка у меня любимая. Мечтаю, чтобы у неё судьба была счастливая. Покажи дочку." Посмотрю на неё внимательно», — велел старичок. Мать тотчас принесла ребёнка. «Хорошая у тебя девочка, здоровенькая и умненькая. Вырастет, настоящей красавицей будет. А как исполнится ей 18 проедет через вашу деревню принц, остановится воды у колодца попить, увидит твою дочку, такую умницу да красавицу, весёлую да ловкую» и влюбиться без памяти. А через год и свадьбу сыграете. Вот тебе моя благодарность за приветливость и доброту. Ваше дело теперь правильно дочь вырастить». Сказал старичок и исчез. Поняла женщина, что непростой старичок это был, а один из богов. Рассказала она мужу про слова, что он ей сказал, и решили они, что надо растить дочь как принцессу, чтобы ни в чём принцу не уступала. И пошло дело. Родители горбатились, во всём себе отказывали, но дочка ела на золоте, пила из серебра, ходила в шелках и ничего тяжелее ложки в руках не держала. Играть с другими детьми её родители не пускали. «Не ровнее они тебе, им навоз весь век толочь, а ты за принца замуж выйдешь». «Привыкай к царской жизни». Так и сидела девочка, а потом уже и девушка, целыми днями в лене и неге. Ничего не делала, только красоту свою лелеяла, да мечтала, как принц её под венец поведёт. На родителей покрикивала. «Не хочу шёлковое платье, подавай парчёвое!» «Бланманже надоело, принеси птичье молоко!» И не замечала, что отец с матерью ходит в домотканной одежде и едят одну картошку. А если бы и заметила, это её не задело бы. Сами родители всё время подчёркивали, что она необычная, что у неё должно быть всё лучшее. В общем, вырастили дочку. И вот настал день, когда проезжал через деревню принц. Да захотел воды испить, свернул к колодцу. Видит... Стоит у колодца красавица. Очи синие, губы коралловые, Волосы как лён. Лента алая, атласная, Сарафан на ней парчёвый, Черевички сафьяновые, Глаз не оторвать!» Обратился к девушке принц. «Красавица, подай, пожалуйста, мне воды напиться». «Вот ещё!» — возмутилась девушка. «Буду я свои ручки трудить!» «Надо тебе, сам нальёшь, а я тебе не девка-чернавка!» И гордо подбоченилась. Посмотрел принц на девушку и удивился. Куда всё очарование делось? Да, красивая и нарядная, но глаза злые, губы кривятся, голос противный, визгливый. Как ему могла такая понравиться? А тут и жажда пропала. И принц развернул коня, и уехал во свояси Да, хорошая сказка, спасибо, порадовал. — И глянь, впереди девушка идёт, не твоя ли сестрица? — сказал Якоб. — Она, Розетта. Вот спасибо вам, быстро догнали! — обрадовалась Габриэла. — Розетта, постой! Девушка оглянулась, Увидела машущую ей из подъезжающей повозки Миледи в образе мальчика и просияла. «Братик, я уже переживала, что ты меня не догонишь». «И не догнал бы», — добродушно пробурчал Якоб. «Он у тебя вон ноги до мяса сбил». «К целителю надо, а то воспалиться, можно вообще без ног остаться». «Спасибо вам, что подвезли!» — поклонилась Розетта, возниться в пояс. «В Рязани найду целителя, только добраться бы туда сегодня!» «Довезу, сам туда еду! Ты узлы свои кидай в повозку, допрыгай да к Риэлу! Лошадь у меня крепкая, к вечеру будем в Рязани!» Тревожный день. Бессонная ночь, ночной пеший переход до доконали девушку, и Габриэла незаметно для себя уснула, убаюканная мерным покачиванием повозки. «Всё, спёкся, мальчишка!» — улыбнулся в усы Якоб. «В Рязани к кому-то идёте или сами по себе?» «Сами по себе», — ответила Розетта. «Родителей у нас нет». «Жить негде. Вот, идём, ищем лучшей доли». «Если хотите, то я могу найти вам ночлег», — предложил Якоб. «У меня сын средний там живёт с семьёй. К нему и еду. Переночуете, пригласим целителя. Ноги мальчику подлечить надо, иначе недолго он пробегает. А потом отправитесь, куда собирались. Что скажешь?» «Это очень щедрое предложение», — растерялась Розетта. «Но я не знаю. Надо спросить у брата». «Ты советуешься с мальчиком что и как делать?» — удивился попутчик. «Тогда, конечно, проснётся и спроси. Ты не думай, мне от вас ничего не надо. Просто вижу, хорошие вы ребята. Зла пока не видели». «В дороге вам разные люди могут встретиться». Может быть, не поесть нормально, не переночевать в тепле. не скоро у вас получится. Думаю, не останетесь вы в Рязани. Дальше ваша дорога лежит. Поэтому предлагаю помощь, которую могу оказать. Можете отказаться, я настаивать не буду. Но мальчика пожалей. Без целителя он у тебя может заболеть. Я же вижу, что он не привык много ходить». Розетта слушала и мысленно соглашалась. Она и сама понимала, что вряд ли две неопытные девушки в одиночку и пешком смогут добраться до Ренны. Побег Миледи был чистой воды авантюрой, и чудо, что её ещё не нашли и не вернули опекуну. Наверняка барон снарядил погоню, и пока не вернут беглянку, не успокоится. — Спасибо за щедрое предложение, — ответила она. — Риэл проснётся, и я с ним посоветуюсь. В Рязан въехали, когда из-за холмов на мягких лапах в город спустились сиреневые сумерки. Габриэла проснулась и с тревогой наблюдала, как медленно повозка приближается к въезду. — Там стражники? — спросила она у Якоба. — Кого-то ищут? — Нет, эти стражники просто записывают, кто приехал и с какой целью, и взимают пошлину за вход в город пошлину. Это много? У нас денег совсем мало», — огорчилась Розетта, встревоженно переглянувшись с Миледи. «Не переживайте. Всего три пенис человека. Я отдам за всех. Сидите спокойно и ничего не говорите», — велел он перепуганным девушкам. «Риэл, ты уже выспался? Лучше приляг и спи дальше. Розетта, укрой его». Девушки переглянулись и выполнили просьбу попутчика. Рози наклонилась к графине и шёпотом пересказала ей предложение Якоба. Габи задумалась. Предложение попутчика очень кстати, ведь они не знают, куда идти в городе, да и денег мало. Жаль тратить на ночлег. Но довольно странно, что незнакомый человек вот так просто предлагает им свою помощь. Нет ли здесь подвоха? Между тем повозка подъехала к самым воротам. «Назовите ваши имена и откуда едете», — велел один из стражников, подходя ближе. «Герр Якоб Говоротти со служанкой Мирой и племянником Ником. Едем из Триама», — спокойно ответил Якоб. «Вот пошлина за всех и повозку». Стражник бегло оглядел повозку, записал имена приехавших, принял плату и махнул рукой, чтобы проезжали скорее. Габи лежала ни жива, ни мертва. Почему Якоб назвал другие имена? Розетта тоже притихла и встревоженно смотрела на Миледи, ожидая от той решения — оставаться сидеть или бежать из повозки. Попутчик слегка развернулся к ним и улыбнулся чего встрепенулись. Я не враг вам. Если вас будут искать, как я это подозреваю, то обязательно проверят списки въехавших. Зачем давать зацепку? — Почему вы нам помогаете? — спросила Габи. — Зачем вам это? — Мне это ничего не стоит. Просто увидел путешествующих ребятишек и захотел им помочь. — Скажите, куда держите путь? — Розетта молчала, глядя на Габи, а та не знала, что ответить. Не хотелось проявлять невежливость, но она боялась открывать цель путешествия. Всё-таки настолько доверять случайному попутчику было неосмотрительно. «Ладно, не хочешь говорить — не надо. Может, оно и к лучшему. Не знаю, значит, точно даже нечаянно не смогу проболтаться. А вот и дом моего сына. Приехали». Выбежавшие из ворот слуги проворно завели лошадь во двор, а Якоб обнялся с крепким молодым человеком, шагнувшим навстречу. «Вот, сынок, это Розетта и Риэл. Подобрал по пути», — представил попутчиков Якоб. «Пусть переночуют в пристройке. Ещё к Риэлу надо целителя позвать, он себе сильно ноги сбил». «Конечно». «Пусть занимают пристройку, ужин принесут, а к целителю я сейчас вара отправлю», — отозвался сын. «Пойдём, отец, в дом. Марита нас ждёт». В пристройке оказалась одна большая комната с широкими палатями вместо кроватей, а в небольших сенях можно было сполоснуться над корытом, зачерпывая воду из бочки с водой. Габриэле очень хотелось раздеться и помыться целиком, Но она не решалась, вымыла только руки, лицо, да отмочила присохшие носки. Ножки сильно пострадали, и девушка переживала, как она сможет идти дальше. Скоро принесли поесть. Простую, но вкусную и сытную еду. Кашу с мясом, пирог и горячий отвар в кувшине. И девушки с удовольствием поели. А через час, когда уже совсем стемнело, пришёл целитель. Он осмотрел ноги Габи, подсокал языком, оставил мазь и велел мазать три раза в день и поменьше ходить. Утром девушки встали рано и собирались уходить, Якоб вышел их проводить. «Благодарим, Герр Якоб», — сказала ему Габриэла. «Вы очень нас выручили. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем вас достойно отблагодарить». Мужчина улыбнулся и вдруг подмигнул. «Удачи вам в пути! Пешком много не находитесь. Во дворе тележка стоит. В неё мул впряжён. Вас ждёт». «И ещё вот...» Он протянул кошель. «Там немного денег и амулет, меняющий облик». Гер Якоб, мы не можем...» «Можете, миледи», — тихо ответил мужчина. «Без повозки вам не уйти далеко, как и без денег. А амулет вообще жизненно необходим, потому что из вас такой же мальчик, как из меня принц Тиан». «А если ауру не скрыть, вас быстро разоблачат». «Берите и не думайте. Жизнь длинная. Может быть, когда-нибудь уже вы мне поможете». «Но как?» — спросила его девушка. «Как вы поняли, кто я такая?» «Я видел вас, когда вы приезжали на ярмарку несколько лет назад, и запомнил вашу ауру. Поэтому, когда мимо моего дома проковылял мальчишка с аурами леди, я понял, что вам нужна помощь, запряг лошадку, и вот мы в Рязани. К сожалению, дальше я не смогу ехать, придётся вам самим справляться». «Вы маг?» Вместо ответа Якоб повёл рукой, и на ладони появился язычок огня. «Вы маг!» — ахнула Габи. «Спасибо вам за помощь. Я обязательно найду возможность отблагодарить вас. Да, а какую личину делает этот амулет?» «О, это редкая вещь! Тот, кто его наденет, примет такой облик, какой пожелает. Вам больше не надо носить непривычную одежду и прятать под шляпой волосы. Просто наденьте амулет. Счастливого пути, миледи!» Габи и Розетта не помнили себя от радости. Как же им повезло! Габриэла выбрала личину одной из пожилых служанок, и радовалась, что может больше не переживать, что её узнают, или что слетит так надоевшая ей шляпа. Мул мерно перебирал ногами. Девушки сидели в тележке и разговаривали. «План у меня, розе такой. Мы приедем в летнюю резиденцию, и ты будешь графиней Габриэлой, а я твоей служанкой Розеттой». «Миледи!» «Зачем? Я не сумею!» «Тише, не кричи! Мне нельзя, чтобы принц мной заинтересовался. Я не желаю выходить за него замуж. Поэтому вместо меня будешь ты. Как я выгляжу, никто не знает, ведь дядя меня прятал от всех, и наш секрет никто не сможет разоблачить». «Но ведь ваш опекун наверняка сразу узнает, что его подопечная появилась на отборе». «Приедет, увидит меня вместо вас. и Я даже боюсь представить, что будет дальше. Зачем вам меняться со мной местами?» «Мы с тобой даже немного похожи. У нас один рост и длина волос, только твои темнее и безрыжены. Будем попеременно носить амулет личины. Я выйду только на конкурсы, где будет проверяться магия, а ты будешь мной всё остальное время». За дорогу я тебя немного натаскаю по этикету, чтобы неявно бросалась в глаза разница между тобой и аристократками. Но ты столько лет в замке, думаю, многое и сама знаешь. — Я не умею танцевать, — прошептала Розетта, — и очень плохо читаю. — Ничего, с этим мы что-нибудь придумаем. Например, вместо тебя под твоей личиной выйду я. «Миледи, а что делать с вашим опекуном? Он же обязательно приедет, как только услышит, что графиня Амеди появилась на отборе». «Не приедет. Я напишу ему письмо из Ретты, где пригрожу рассказать всё королю, если он посмеет приехать и предъявить на меня свои права». «Хорошо, допустим. Барон смирится и не приедет. Но если вы не хотите замуж, и мы сделаем всё, чтобы принц не увлёкся вами», по окончании отбора вас же всё равно обязаны будут вернуть опекуну. — Нет, отбор будет длиться два месяца или чуть больше, и как раз через полтора месяца будет моё первое совершеннолетие. И барон больше не сможет мной распоряжаться. Я попрошу у Его Величества разрешения изучать магию в магическом университете. Ты же поможешь на отборе, Рози? — У вас на всё есть ответ покачала головой Рози. «Разве девушек принимают в университет?» «Конечно же, я во всём помогу вам и буду делать, как вы скажете, но не нравится мне всё это. Я боюсь, что не сумею правдоподобно сыграть вашу роль и только всё испорчу». «А мне и не надо правдоподобно. Мне надо, чтобы принц мной не заинтересовался», рассмеялась Габи. «Девушек в университет принимают» только если у неё есть стихии, а у меня как раз три пробудились. Правда, я пока с ними не очень умею управляться, но обязательно научусь. Знаешь, мне кажется, у нас всё получится».